Глава 3. Какой-то из мёртвых миров. Неизвестный мёртвый мир. Развалины какого-то большого города. Здание. Утро. Так перед спуском в подземелье начал инструктировать нас Гаслан. «Идём группой. Дим, на тебе разведка. Ты с этим справляешься лучше нас, всех вместе взятых. С тобой в паре ОНГ. Он на подхвате и для связи с основной группой. В общем, вы с ним уже работали, и тут ничего не поменялось». Я лишь согласно кивнул. «Здесь наш командир был прав». Разведкой местности нужно было заниматься именно мне. Ну, а вообще мы недавно встали, позавтракали и сейчас собрались у входа, ведущего куда-то в подвал здания. Ночь, как это ни странно, прошла относительно спокойно. Только пару раз в здании забиралась какая-то отдельная нежить, бродящая по округе и в ближайших окрестностях по каким-то своим совершенно непонятным нам делам и этих одиночек достаточно быстро снимали часовые. Правда, после этого приходилось некоторое время выжидать, чтобы убедиться в том, а не разведчики ли это более крупного отряда. Но всё обошлось. Утром же брат Гаисы поднял нас достаточно рано. Как он сказал, в подземельях не имеет значения день снаружи или ночь, там всегда тьма. Ну, а привал нужен был именно нам, так как он не знал, когда в следующий раз мы сможем нормально отдохнуть и выспаться в относительной безопасности, с чем я, в общем-то, был согласен. Ну, а сейчас мы готовились к спуску, и тут все бразды правления взял в свои руки брат Демонессы с его практически машинным мышлением и утилитарным подходом к делу в те моменты, а в походе это постоянно, когда он находился в любой своей боевой ипостаси, а их у него было, как я понимаю, две, только вот со второй я пока ещё ни разу не сталкивался, лучшего командира чем он сложно было подыскать. Всё лишнее отсекалось, есть задача спуститься, найти то, что нужно и вернуться, при том вернуться должны все, именно об этом он сейчас и заботился. Дальше, девочки, на вас магическая поддержка, вернее она на тебе, Гаиса, но она тебе. И он посмотрел долгим изучающим взглядом в сторону Лисаи, «В общем, Алиса, ты наша главная ударная сила и козырь, который мы будем держать в рукаве до последнего. Так что просто старайся не подставляться и по возможности прикрывай мою сестру, когда она будет в трансе». «Я поняла», – ответила ему богиня. Демон же на это кивнул и продолжил. «Мы же двигаемся перед вами. Всегда держитесь за нашими спинами и контролируйте тыл». «С этим всё понятно?» И он вопросительно посмотрел почему-то именно на Лисаю. Видимо, в своей сестре наш командир был полностью уверен. Тем не менее, практически обе девушки синхронно ответили «да». «Тогда двинулись», – особо не задерживаясь, – сказал наш командир и пропустил нас сонгом вперёд. «Всё верно» ведь именно мы и осуществляем разведку нашего дальнейшего пути. Перед тем, как шагнуть в темный проход, уводящий под землю, я еще раз проверил окрестности. Вот он, наконец заметил я разведчика наемников. Мне почему-то казалось, что он проведет ночь где-то поблизости. Но нет, этот очень уж с Странный архидемон на ночь уходил в лагерь и появился тут в окрестностях буквально несколько секунд назад. Видимо, рассказал о своих наблюдениях и том, что смог разузнать, сделал вполне очевидный вывод я, что, в общем-то, вполне логично. И прикинув, что Галк, похоже, всё же собирается прокрасться, судя по текущему маршруту его движения чуть ближе к нашим развалинам, понял – что ждать он нас будет где-то здесь. Разобравшись с этим, я двинулся дальше. Пока наемники из нашего сопровождения для нас не представляют особой опасности, в подземелье они за нами уж точно не сунутся, А вот взять нас на выходе наши мнимые охранники вполне могут, ведь они точно не знают, будем ли мы исследовать второе здание с учетом обнаруженного там провала? А в том, что Ублюсу о нём уже известно, я не сомневался. Сам вчера постоянно следил за Галгом. По большей части, именно для него там мы и раскидали ловушки. Хоть я и не стал говорить об этом остальным. Я понимал, что столь опытный архидемон, как Галк вряд ли в них попадёт. Мне нужно было совершенно другое. Он должен был их заметить. И так и произошло. Я сам вечером выбирался из нашего лагеря и подкараулил его у первого здания, а потому прекрасно видел, как тот вслед за нами проверял его. Так что теперь они наверняка знали и о провале, вводящем куда-то глубоко в подземелье этого города, и о том, что тем не менее к этой второй точке мы так и не потеряли своего интереса. Ну а сейчас нас и ждет подземелье этого старинного, даже древнего города.